Как третий. Я преодолеваю ошибки своих предков. Слаженность совместных действий позволяют муравьям выполнять самые трудные, почти невозможные задачи. Человек приходит в этот мир не случайно. Он приходит в мир как плод отношений своих родителей. Именно родители являются теми людьми, которые больше всего хотят видеть своего ребенка успешным и счастливым. Согласитесь, что, наверное, даже самые несовершенные родители никогда не пожелают своему ребенку плохой доли, но они всегда желают ему особенной судьбы, даже если их собственная жизнь не слишком удалась. Родители любят своего ребенка и ждут его, вкладывая в свои ожидания, пожелания и мечты всего самого светлого и хорошего. Не так ли? Никогда, и это очень важно, никогда не стоит думать, что родители не хотели или не ждали вас, как бы обстоятельства ни были жестоки. Нежеланные дети не рождаются, запомните это. Если отец вашего ребенка, я обращаюсь к женщинам, оставил семью в силу каких-то причин, то никогда не стоит пытаться создать негативный образ отца у ребенка, так как, во-первых, это неправда, а во-вторых, вы тем самым наносите сильнейшую травму самому ребенку. Не противопоставляйте в глазах ребенка настоящего отца вашему сегодняшнему спутнику, так как родной отец всегда связан с ребенком невидимыми нитями, и говоря плохо об отце, вы негативно воздействуете и на самого ребенка. В своей любви родители передают детям некий стимул успеха и счастья, вкладывая в него свои ожидания. Видя в маленьком беззащитном комочке сильного мужчину или прекрасную женщину, они формируют будущую личность и жизненный путь. Поэтому необходимо запомнить, что в начале нашей жизни находится любовь родителей. Глаза родителя видят ту лучшую личность в своем ребенке, которую они желали видеть до его рождения. Поэтому даже если сын стал убийцей, мать говорит «Мой сын хороший, это друзья сделали его таким». Она не врет в этот момент и не заблуждается, она действительно видит его доброе и светлое начало. Именно поэтому родители способны простить все ошибки и недостатки своим детям. С точки зрения родителей, эти недостатки или пороки детям не присущи, они являются чем-то лишним или некой маской, а истинное лицо их чада – это лицо их лучших ожиданий и надежд. Вместе с тем, родители передают ребенку информацию и жизненный опыт, и не только свой личный. Теперь посмотрите очень внимательно. Вы пришли в мир благодаря родителям, вы стоите за ними, а за их спинами стоят и их родители, а за спинами родителей ваших родителей стоят их родители, и так до бесконечности. Получается, за вашим появлением на свет стоит целый миллион людей, живших в разных эпохах и в разных обстоятельствах, и все они связаны с вами. Обо всех предках вы получаете информацию через своих родителей. В некотором смысле вы – плод этой долгой цепочки, ее конечное звено. Удивительно, не правда ли? Так вот, все эти люди были очень разными. Некоторые были счастливы и довольны, а некоторые – нет. Но самое важное и интересное – это то, что все они мечтали о хорошей семейной жизни. Они искали свои половинки – Они пытались найти общий язык и создать гармоничные отношения, то есть занимались тем же, чем и мы с вами сегодня. Они искали счастье, боролись с голодом, переживали войны и страдания, различные лишения, но все равно хотели продолжить свой род, а значит, они хотели, чтобы появились вы. Эти люди молились о вашем появлении и о вашем счастье так, как молятся бабушки и дедушки. И вот вы являетесь сегодня мечтой стольких людей. За вашей спиной столько людей молились, и вот их молитва оберегает вас сейчас. Вам только нужно осознать это и принять. Вы думаете этих людей, ваших предков, нет? Запомните, они не умирают. Они живут в вас и через вас. Помните слова Льва Толстого. Что есть порода? черты предков, повторяющиеся в потомках. И это так, вы носите в себе всю историю своего рода и своей семьи. При этом также через вас проходят, в вас живут и отрицательные моменты жизненных историй ваших предков. Например, если в XIX веке предки очень боялись заболеть тифом или оспой, то у них формировался страх болезни, потому что если папа и мама болели, Им нечем было себя лечить, и они очень боялись умереть от эпидемии. Боялись в течение всей жизни. Этот страх стал страхом их жизни. Согласны? И этот страх формировался у них, передался по наследству, и до сих пор мы с вами боимся, не дай бог, заболеть. В результате, как бы мы себя не оберегали и как бы за свою жизнь не боялись, на самом деле обычно случается то, чего мы, собственно говоря, бояться уже и не должны, потому что современная медицина обладает гораздо большими возможностями, чем в XIX веке, и панического ужаса перед болезнями у нас не должно быть. Другой пример страха – страх потерять любовь. Так, если родители или даже дальние предки пережили подобный опыт, то он остается и у вас. Например, если какой-то дальний предок был бедным человеком, а его любимая девушка вышла замуж за жениха побогаче, а такое случалось нередко в истории, как вы знаете, в голове человека закрепилась эта боль и страх потерять любовь, и он передал его своим потомкам. Если жениха забрали в армию, а потом он погиб на войне, в женщине тоже может закрепиться страх одиночества. Поэтому сделаем первый важный вывод. Мы несем в себе не только положительный, но и отрицательный опыт наших предков, их страхи, неудачи и разочарования. Что же можно сделать для того, чтобы преодолеть это тяжелое наследие? Зная о том, откуда растут ноги наших страхов и недоверия, это сделать достаточно легко. Если у вас вдруг появляется страх, что кто-то вас оставит, или вы кого-то можете потерять, сразу возьмите себя в руки и говорите «Нет, это мой любимый человек. Этот страх – страх моей бабушки, а не мой». Концентрируйтесь на любви, и любовь станет больше и больше. И, соответственно, человек, который рядом с вами, начнет ее чувствовать, и вам будет лучше и лучше. Расстаньтесь с этими страхами, попрощайтесь с ними. Если вы заметили, русские слова «простить» и «проститься» являются однокоренными. Чтобы проститься с чем-то или с кем-то, необходимо простить, и тогда больше эти отношения или зависимость не будут иметь над нами власти. Второй важный вывод, который мы сделаем в этой части, звучит так. Мы должны простить своих родителей и предков, чтобы избавиться от их негативного опыта. Для чего мы должны простить родителей? Для того, чтобы избавиться от их комплексов, от их неоправданных ожиданий, от их ошибок, от их неправильного образа жизни и особенно от неправильного образа мышления. Каждая девушка повторяет ошибки своей матери, так же, как и каждый парень повторяет ошибки своего отца. Исключение есть, но оно не более 2%. Давайте сделаем следующее упражнение, которое поможет нам простить наших предков, а вместе с тем преодолеть тот исторический родовой негативный опыт, который они нам передали. Это очень важное упражнение, поэтому постарайтесь пропустить его не через свой ум, а через свое тело. Умом вы многое знаете. Ваш ум хранит огромное количество информации, но эти знания вам сейчас ни к чему. Пусть ваше тело совершит упражнение, которое я сейчас опишу. Сначала все внимательно прослушайте, а потом выполните. Упражнение пятое. Примите удобную позу, снимите очки, отключите телефоны, выключите музыку и постарайтесь забыть все текущие заботы и тревоги. Закройте глаза и попробуйте вспомнить детство, мысленно представьте себя ребенком. Постарайтесь почувствовать свое тело таким, каким оно было в глубоком детстве. Кожей почувствуйте положение Обычного маленького человека, который впервые знакомится с миром, узнает его. Тогда для вас все было в новинку. Вы стремились впервые понять, кто вы есть. Вспомните, как вы смотрели на своих взрослых родителей. Порою вольно или невольно осуждали их. Мама права или папа не прав? А может, наоборот, папа прав. Иногда вам казалось, что они неправильно живут. Вы думали, вот когда я вырасту, когда я сам создам свою семью, у меня будет по-другому. Может быть, именно в тот момент, когда вы приняли решение познакомиться с девушкой, это решение детства неосознанно подсказывало вам, что делать, и вы притягивали или, наоборот, отталкивали девушку чем-то похожую на вашу маму. Или, может быть, отношение к папе было такое, какое именно сегодня мешает выбрать вам себе друга. Вы искренне переживаете это, поэтому скажите себе. Я с этим покончу. Это прошлый образ жизни моего детства. Я не хочу жить чужими ошибками. Я хочу прожить свою собственную жизнь. Я прекрасно понимаю, когда мне говорят, «Ты похож на маму». Или кто-то мне говорит, «Твои глаза похожи на папины». Возможно, мое телосложение похоже на деда, но сам я не хочу быть похожим на кого-то. Мое тело напоминает кого-то из родных. Пусть это отражение того, что я на 70% продолжаю их образ жизни в этой же местности, но я больше этого не хочу. Мысленно представьте себя в детстве, совсем маленьким, то, как вы смотрите на родителей. Вы мысленно говорите им, «Да, мама и папа, я был маленький. Я знаю, что вы не хотели, чтобы я повторил ваши ошибки, но иногда я вольно или невольно их повторяю. Я взял от вас многое, много хорошего, но столько же отрицательного. Это мне мешает. Я не могу создать хорошую семью. Я не могу доверять мужчинам, или наоборот, женщинам, но мне нужна семья. Я очень хочу, чтобы вы меня простили за все, как я вас прощаю. Я прощаю вас за все, мои любимые родители. Я знаю, что вы старались, как могли. Вы любите меня так, как у вас получается. Я вас ни в чем не обвиняю. Но порой мне трудно, я не могу найти выхода. Откуда у меня такие поступки? Я иногда слишком агрессивный, иногда вспоминаю ваши ссоры, и мне больно. Я иногда недоверчив. Я ищу любовь и жду ее, мечтаю о ней, но я не знаю, почему иногда я чувствую себя так одиноко, как будто я никому не нужен. «Папа, я знаю, что ты меня любил, даже если у нас было много разногласий». Несмотря на то, что ты ушел из семьи, а я был маленьким, тогда не понимал этого. А когда подрос, я воспринял ваш разрыв с мамой очень близко к сердцу. Не мог тебе это простить. Разрешите сказать себе такие фразы. Я очень близко к сердцу принимал конфликты, когда был маленьким. Мне казалось, что я никому не нужен, и до сих пор я иногда нахожусь в таком состоянии. Я чувствую, что я никому не нужен. И неосознанно это чувство ведет меня по жизни. Я больше так не хочу. Я больше так не могу. Я покончу с этим. Я вас ни в чем не обвиняю, мои любимые родители. Мысленно скажите им. «Да, папа. Да, мама. Я вспомнил, что у вас детство тоже было нелегким. Вы надеялись на бабушку и дедушку» но им также было нелегко. Я прощаю вас. Я предъявляю претензии к себе. У меня появились комплексы по отношению к себе. Может быть, я что-то не так делаю? Я повторяю линию поведения детства? Я пока не могу понять, почему так происходит. Или, может быть, в вашем детстве, у ваших родителей не всегда хватало времени на вас, и от этого до сих пор осталась боль в душе, Может быть, ваше детство прошло в тяжелых заботах, ожиданиях, трудностях, в ощущении дефицита внимания, а взрослая жизнь стала еще хуже. Каждый раз, когда вы вспоминаете об этом, на душе становится больно и неприятно. Но точно так же вы можете сказать своим любимым родителям, «Я прощаю вам все». «Да, я теперь взрослый человек, теперь мне легко вас простить» осознать все, потому что я понял, что это не были просто ошибки. Скажите, да, мои любимые родители, я возьму все хорошее от вас. Я возьму от вас волю, я возьму уверенность, я возьму от вас трудолюбие, чистолюбие, честность. Вы меня так воспитали, вы старались для меня. Я возьму от вас жизнерадостность, я возьму доброту, я возьму от вас любовь. «Уважение, человечность, я возьму от вас заботливость, я возьму все хорошее, но не возьму в свою жизнь ваши проблемы. Я хочу с этим покончить. Я не хочу, чтобы и мои дети повторили ваши ошибки. Я не хочу, чтобы мой ребенок страдал по моей вине. Я не допущу, чтобы в моей семье были частые ссоры, непонимания». Эти тучи, этот дождь, которые остались в моей памяти, должны смениться солнцем и свежим ветром. Я не хочу, чтобы они появились в голове моего ребенка. Я хочу ему пожелать солнечных дней, а эта сырость, этот туман пусть остаются здесь. Я возьму от вас достоинство». Уважение, прощение. Я возьму от вас понимание, потому что если не было бы вашего понимания, в этом мире не появился бы я. Я не возьму от вас ваши несбывшиеся мечты. Я сам строю теперь свою судьбу. Я никогда не буду навязывать свое мнение своим детям. Я даю им шанс прожить их собственную жизнь. Я буду мудрее, чем был вчера. Мне хватит сил». «Мое сердце полно любви к себе и полно любви к моему мужу или жене. Я люблю своего самого близкого человека. Я не хочу, чтобы из-за ваших ошибок я потерял или потеряла его. Я не хочу предъявлять к нему претензий. Я хочу любить его еще больше и построить дом, в котором будет место счастья. Я прощаю вас за все». «Я люблю вас обоих и чувствую себя одиноким без вас, но мне легче сейчас, потому что я чувствую, что я изменяюсь». Встаньте, не открывая глаза, выпрямите спину, поднимите плечи, расправьте грудь, ладошки раскройте наружу. Проанализируйте состояние своего тела. В каком положении вам становится легче? В каком положении вам хорошо? Спину выпрямляете гордо. Скажите, вот я, мои бабушки и дедушки, все мои предки. Я возьму от вас вашу мечту. Я возьму от вас ваши стремления. Я благодарю вас за них, и я этим горжусь. Искренне, от чистого сердца я прощаю вас за все, как и вы меня простите. И в этом прекрасном состоянии еще разочек плечи потяните вверх, выпрямив спину и раскрыв ладони. Еще раз вдохните для ощущения уверенности. Почувствуйте, как по всему телу разливается уверенность. Если вы добились ощущения мурашки до кончиков пальцев рук и ног, это очень хорошо. Почувствуйте это ощущение. Скажите себе «Да». Теперь я спокоен, теперь я знаю, что эти недостатки уже ушли. Я больше не завишу от них. Откройте глаза. Улыбнитесь, как победитель судьбы. Мир зеркален. Есть такая простая истина. Если вы отдадите миру улыбку... Мир вернет вам эту улыбку. Если вы отдаете миру претензии, несчастье, мир возвращает вам претензии и несчастье. Поэтому улыбнитесь, откройтесь миру, вдохните полной грудью и выдохните. Почувствуйте, как хорошо жить, почувствуйте свою свободу. На вас больше нет тяжелого груза ошибок ваших предков. Вы можете создать свою жизнь с чистого листа. Вы способны сделать ее такой прекрасной, какой захотите. Теперь, когда мы с вами освободились от ошибок предков и преодолели их вековой негативный опыт, пора узнать о том, как различается язык любви матери и отца и почему эти языки нужны для формирования гармоничной личности человека. Язык любви. Язык любви — это отдельная тема. И мы ее еще обязательно затронем. А пока вам необходимо запомнить, что у папы один язык любви, а у мамы совсем другой. Любимый человек говорит на особенном языке с тем, кого любит. Ребенок, когда любит, использует свой язык. Посмотрите. Например, папа говорит. А ну-ка вставай, иди и выполни мое поручение. Что ты лежишь до сих пор? Ты сделал или нет? Или... «Чтоб в шесть часов была дома». Это язык любви папы. Запомните, это не ненависть папы. Он хочет, чтобы вы стали действительно сильным. Он не хочет, чтобы вы потерялись завтра в жизни, потому что завтра не каждый и не всегда будет вас гладить по головке. Вы должны быть готовы ответить тому, кто будет строгим и жестким с вами. Это язык любви папы. А мама говорит... «Поспи еще немножко, сыночек. Ты устал. Хочешь, тебе еще одеяло положу? Не холодно тебе?» Это язык, на котором выражает свою любовь мать. У каждого из них есть свой язык любви. Мы часто склонны думать, что только такой материнский язык говорит о любви, а папа не любит по-настоящему. Это не так. Папа просто не хочет, чтобы завтра материнская любовь сделала вас слабым и беззащитным. И если сейчас папа не заставит вас встать с кровати, то завтра жизнь заставит это сделать. Золото должно пройти через огонь, чтобы стать золотом, но чтобы можно было сделать из него изделие, оно должно быть мягким. Отец и мать дают человеку разную любовь, но они дополняют друг друга, формируя гармоничную личность, способную сочувствовать и бороться прощать и побеждать, быть нежным и быть сильным. Ребенку необходимы оба языка любви, и отсутствие одного из них всегда будет иметь негативные последствия для него. Он окажется либо слишком слабым перед опасностями мира, либо наоборот слишком жестким в отношении себя и своих близких. Это будет причинять всем боль. Вы помните, я рассказывал о том, что мужчины и женщины созданы, чтобы быть вместе. Дополнять друг друга и давать друг другу то, что в другом отсутствует. А это еще один из важных моментов, когда их сущности взаимно компенсируют друг друга в личности их ребенка. Ребенок нуждается в их любви, выраженной на двух языках – языке отца и матери. Каждый из нас несет в себе информацию, переданную нашими предками и нашими родителями. Поэтому, когда вы выбираете себе партнера, мужа или жену, не забывайте, что вы также будете жить со всем хорошим и плохим, что вложила в его или ее голову семья. Это очень важно при выборе партнера. Сократ говорил, до свадьбы смотри открытыми глазами, после свадьбы закрой один глаз. Это значит, что до свадьбы нужно смотреть на того, за кого собираешься замуж, с кем собираешься жить, а после надо закрыть глаз, чтобы не видеть и не замечать недостатки семьи, которая вступила с тобой в родство. Семья — это не место для экспериментов. Семья — это жизнь, которую вы проживаете единожды. А сейчас мы поговорим о том, как изначально правильно выбрать того, с кем надо провести всю оставшуюся жизнь. Для того, чтобы ваши глаза всю жизнь оставались в розовых очках, чтобы не пришлось говорить, он был совсем другой до свадьбы, а потом изменился. Как правильно выбрать партнера для создания семьи и не совершить ошибку, которая может стоить вам слишком дорого? Нельзя выбирать спутника жизни только по внешним данным. Нельзя выбирать по складу характера, потому что характер до свадьбы по-настоящему познать невозможно. Нельзя судить будущего партнера только по поведению, по словам. Они не всегда истинны, а бывают и притворными. Вы согласны с тем, что от волка рождается волчонок, от козы – козленок, и никогда от олива не родится осел? Человек не приходит в этот мир случайно, и он никогда не является чистым листом. В нем всегда живет история его предков и его семьи. Поэтому, если вы хотите жениться на девушке, сначала внимательно посмотрите на ее мать, потому что через 30 лет она станет такой же. Хотите вы этому верить или нет, но она станет такой. Это так. Если вам нравится ваша будущая теща, женитесь на девушке, так как она станет такой же, как ее мать, и это будет вам по душе. И ваш муж станет таким, как его отец, хотите вы этого или нет. Вы спросите меня, а что делать с теми, кто вырос без родителей вообще или воспитывался в неполной семье, без одного из родителей, например, без отца? Если вы выходите за парня, у которого нет отца, то смотрите внимательно на его семью, так как в каждой семье есть свой семейный закон. Обратите внимание на то, какие отношения приняты в этой семье, какая атмосфера и какая манера поведения привычна для вашего будущего супруга или супруги. Попытайтесь примерить это на себя. Чувствуете ли вы себя комфортно? Если вы сможете в этом жить, принимайте. Если нет, задумайтесь и будьте готовы к тому, что вам будет сложнее строить свою семью. Вам придется приложить гораздо больше усилий, чтобы достичь гармонии и спокойствия в отношениях с тем человеком, который вышел из мира противоположного или дискомфортного для вас. Запомните, пожалуйста, если вы способны принимать семейные традиции своего мужа или жены, женитесь, и у вас будет прекрасная семья. А если нет, то серьезно подумайте. Проанализируйте то, что конкретно вам не нравится, и сможете ли вы с этим справиться. Это самое главное при выборе партнера. Но есть еще несколько вещей, о которых мне бы хотелось рассказать. Например, если вы из города, женитесь на девушке из деревни, на простой деревенской домохозяйке из традиционной семьи. Это звучит странно, так? Но поверьте мне, этот вывод отнюдь не моя фантазия или предубежденность, это то, что показывает опыт и длительное изучение разных семей. Я попробую вам это объяснить сейчас. Итак, в деревне, в отличие от города, как правило, еще сохранились традиционные отношения и ценности. Их мировоззрение и ценности жизни все еще остаются более органичными и более связанными с природой, чем в городе. Общество и семья играют основную роль в благополучии человека, поэтому там принято сохранять гораздо более тесные связи с родственниками и общиной в целом. Посмотрите, в деревне люди постоянно кого-то чем-то угощают. Там принимают гостей с радостью и гостеприимством, В отличие от города, где каждый предпочитает жить в своем закрытом пространстве и гостей воспринимает скорее как оккупантов, вторгающихся на территорию, чем как своих друзей, с которыми можно разделить трапезу или праздник. В деревне люди любят и умеют отмечать совместные праздники. Они мечтают сыграть хотя бы одну хорошую свадьбу, чтобы на нее пригласить всех родственников и соседей. А в городе не так. Здесь зачастую даже своих соседей не знают и празднуют праздники в каких-то обезличенных ресторанах или ночных клубах, где никто не интересуется тем, кто вы и откуда. Людям в городе абсолютно безразлично то, что творится за пределами их собственной квартиры или даже головы. Они закрыты и больны болезнью индивидуализма, когда оборотной стороной личной свободы становится безразличие и одиночество. По крайней мере, жители городов привыкают так себя вести. Это происходит потому, что основой городской жизни стали материальные ценности, а в деревне все еще сохранились отношения, основанные на совести и душевной привязанности, стремлении их к коллективу. Если в городе разрушены все ограничения и правила, то в деревне все еще уважают и признают устой. Например, я знаю, что в деревне люди могут не иметь достаточно средств, чтобы нормально накормить своих детей. Но если придут гости, то хозяева сделают все, чтобы достойно встретить их и накрыть прекрасный стол. Езжайте в деревню и посмотрите. Будете удивлены тому, какими гостеприимными и открытыми могут быть люди. И в этом нет ни грамма притворства или корыстной заинтересованности. Они привыкли так жить, их гостеприимство и радость совершенно искренние. Для людей в деревне очень большое значение имеет то, как они выглядят в глазах других. Они не позволяют себе уронить достоинство перед окружающими и всегда трепетно относятся к моральной и нравственной стороне своих поступков помня о том, что дурная слава живет очень долго, и нет ничего хуже, чем оказаться выкинутым или отторгнутым своей общиной из-за того, что совершил какой-то недостойный или низкий поступок. Я сам родился в деревне, и я знаю, какой там менталитет. Это касается и отношений между супругами. Каждый из супругов сто раз подумает, прежде чем вынести свои проблемы на люди, и, конечно, роли между супругами в гораздо большей степени регламентированы и определяются традициями. Ценности семьи и взаимного уважения стоят выше ценностей личной независимости или свободы. Люди не позорят себя, например, ссорами или скандалами, Развод или измена супругов считаются крайним и трагическим исходом отношений, который, конечно же, не приветствуется. Не только супруги, но и окружающие их люди постараются исчерпать все способы решения конфликта, чтобы сохранить семью. Лишиться семьи – это огромная трагедия как для женщины, так и для мужчины. Взрослый мужчина или взрослая женщина, которые не смогли создать или сохранить семью, никогда не будут восприниматься как полноценные члены общества. Они вызывают сочувствие и жалость, а их жизнь будет всеми считаться несчастливой. Одному в деревне трудно прожить, так как есть большой дом, дети, хозяйство, и все это требует внимательной совместной заботы мужчины и женщины. Поэтому если вы один или одна, вы не сможете создать свой дом, не сможете жить самостоятельной жизнью и навсегда останетесь в доме своих родителей почти на положении ребенка-переростка. В деревне ценят и берегут семью. Поэтому в деревне почти не бывает разводов. Они как две лошади в одной упряжке, которые пашут землю. И как о земле, которую надо вспахивать и засевать, пропалывать и заботиться о всходах, чтобы она принесла урожай, так же нужно заботиться и о семье. В деревне люди так и живут, потому что по-другому не выжить. Никто не задумывается о том, кто кому и что должен. Наоборот, все стремятся помогать друг другу во всем, так как для них общее значит больше, чем мое. Когда жена начинает полоть огород, муж берется его поливать. Жена убирает дом, муж начинает убирать двор. В деревне нет ссор, так как там другие ценности. А в городе, если жена налила чай два раза, а муж только один, она сразу станет возмущаться. «Почему ты мне один раз чай налил? Я же тебе два раза подала!» В городе все так устроено. Любая мелочь делится и учитывается. «Ты мне, я тебе», а ведение счета убивает человеческие отношения. Поэтому если вы парень, женитесь на девушке из деревни, а если вы девушка, выходите замуж за тех, кто приезжает в город учиться. Я понимаю, что если вы уже родились и выросли в городе, то в деревне вы жить не сможете, у вас не хватит силы духа, поскольку там нужно быть как камень сильным, чтобы выжить. Но создавая семью с тем, кто несет в себе такую модель поведения, вы будете знать, что вам будет легче сохранить отношения и создать прочный и счастливый союз. В своей жене или своем муже вы найдете не препятствие, а союзника, и все будет получаться намного проще и легче. Советский Союз Однажды меня возили на север Якутии. Там было ужасно холодно, 58 градусов мороза. Условия жизни и климат там настолько суровые, что моей первой мыслью было, пусть даже мне дали бы миллион долларов, но я здесь жить никогда бы не согласился. Но, наверное, многие из вас помнят, что в советское время люди ездили на север, чтобы заработать. К сожалению, обычно получалось так, что даже заработав что-то за время, проведенное в очень тяжелых климатических и бытовых условиях, эти люди не превращались в богатых людей. Они, как правило, болели, и, вернувшись на родину уже на всю оставшуюся жизнь, оставались больными и одинокими людьми. Конечно, их изначальной целью было желание обеспечить более достойное в финансовом смысле существование своей семьи или стремление заработать достаточно, чтобы вернуться и жениться или выйти замуж. Но они на многие годы оказывались в добровольной разлуке со своими близкими и родными, со своей семьей и со своей родиной. Что же получалось в итоге? А получалось так, что за время разлуки связи ослабевали, и для возвратившегося семья уже не существовала, так как отношения – это не книга, которую можно положить на полку, чтобы дочитать потом. Семья требует постоянной заботы и участия. Невозможно иметь семью заочно или виртуально. Разве люди, которые бы действительно любили свою семью, пошли бы на это? поэтому на север специально приглашали людей, у которых не было семьи, но была единственная цель – накопить денег. Это был своеобразный тип авантюристов, подобных американским золотоискателям, которые надеялись, что смогут разбогатеть за какое-то короткое время. Они мечтали, что положат деньги в банк и навсегда обеспечат себе беззаботное и безбедное существование. На деле же складывалось так, что большинство из них не доживали до своего богатства и умирали или спивались, так и не успев воспользоваться результатами своего тяжелого труда. Все же заработанные ими деньги просто переходили государству, так как у самих золотоискателей не было ни детей, ни семьи, ни каких-либо родственников, которые могли бы предъявить свои права на наследство. К сожалению, людей, чьи судьбы были разрушены неправильным выбором дела и погоней за быстрым рублем, было немало, и главным, кто выигрывал от результатов такой политики, было коммунистическое государство. Я видел многих людей, у которых не было семьи, а они жили лишь мечтой заработать деньги, и это было не случайностью, а сознательной политикой государства. В советское время специально разрабатывалась идеология для управления людьми. Делалось это, чтобы люди ради идеи были фанатично готовы на все, в том числе пожертвовать и своей жизнью, и своей семьей. Не выбирайте себе супруга или супругу по богатству, оно иллюзорно и не вечно. Система ценностей тогда была искусственно перевернута, во главу угла были поставлены интересы общества и государства, а семейные ценности представлялись как мещанские или буржуазные. Так постепенно из советских семей вымывались ценности семьи и традиции взаимной помощи избыта и практики отношений. Если вы женитесь или выходите замуж за человека из такой семьи, то все эти ценности надо будет заново восстанавливать. Это не так-то просто. Лучше ищите супруга среди тех, в семье которого остались истинные представления о том, что такое семья. У всех, наверное, есть бабушки или дедушки, представители старшего поколения, которые жили еще в период Великой Отечественной войны. Почему у людей были такие фанатичные идеи? Почему они до сих пор их сохранили? Потому что это результат многолетней пропаганды. Повсеместно звучали слова. Благодаря дедушке Ленину мы живем. Не говорите «Бог», говорите «Ленин». Даже в самой маленькой деревушке с утра до вечера звучало радио, пропагандирующее идеи партии. А у человека есть одна черта характера. Десять раз скажи ему «Ты собака», на одиннадцатый он начнет лаять. Если вы постоянно будете говорить человеку хорошие слова, он станет хорошим, если плохие – плохим. Я скажу вам больше, даже думать плохо о ком-то нельзя, так как если в год кто-то 10-20 раз подумает о другом плохо, то тот человек обязательно станет для первого плохим. Мы улавливаем и реагируем бессознательно на любое отношение к нам, и оно потом формирует наш собственный характер и поведение, даже если это не всегда заметно. Наверное, у каждого бывало, когда в голову западала какая-то идея, и вы начинали постоянно думать о ней и не могли избавиться от этих назойливых мыслей. В таком случае вы как бы фокусируетесь на одной идее или мысли и постепенно начинаете в нее верить. Потом порой могло оказаться, что человек, невольно подавший идею, имел в виду совсем другое. Но в вашей голове эта зацепившаяся мысль уже осела и прочно заняла свое место. Помните известный анекдот о том, как один человек позвонил своему другу и заявил «Не приходи ко мне больше и больше не звони?» Тот удивленный спрашивает «А что случилось-то?» А человек отвечает «Помнишь, ты приходил к нам в гости со своей женой? Так вот, после этого у моей жены пропало жемчужное колье». Друг возмущается, «Ну а при чем здесь мы?» На что звонивший резонно объясняет. «Понимаешь, колье-то мы нашли, но вот осадок какой-то неприятный остался». Также действует любая информация и все услышанные слова на сознание человека. Они откладываются и создают убежденность. Человек способен замыкаться на какой-то идее или представлении, поэтому если ему постоянно говорить, что он хороший, он поверит в это и будет действительно думать, что он самый лучший. Если же в семье человеку постоянно говорят, что он негодяй и не достоин ничего хорошего, то он через какое-то время сам будет так считать и вести себя соответственно. Попробуйте внушать членам своей семьи, что они очень хорошие люди и достойны самой лучшей судьбы. Вы увидите, что даже мужчина в глубине души, чувствующий себя десятилетним мальчиком, расправит плечи, вздохнет глубоко и будет ходить по квартире уже как король. Похвала важна для всех, а для мужчин особенно. Мужчина порой может делать вид, что ему не нравится, когда его хвалят, но через 40 секунд в течение которых вы говорите ему комплименты, он расправит плечи, улыбнется и скажет вам «Ну что тебе надо? Что я могу сделать для тебя, солнце?» В семье же, где все слышат слова ободрения и поддержки, и дети вырастают уверенными в том, что они хорошие и настроенными вести себя в жизни, как честные и порядочные люди. Это становится эталоном, стандартом их поведения, и стремление к эталону в них заложено с детства. У таких людей не бывает глубоких обид или недовольства собой, поэтому они более открыты и по отношению ко всем окружающим. А это значит, что они никогда не будут вымещать на своем партнере свои детские комплексы или обиды. Итак, мы поговорили о том, как правильно выбрать мужа или жену. Запомните, самый главный принцип – выбирайте такого мужа или жену, законы семьи которых вы сможете принять. Внимательно всмотритесь в порядке, царящие в семье вашего избранника или избранницы. Смотрите на то, как общаются между собой его или ее родители, как они общаются со своими детьми и родителями, бабушками и дедушками. Жена может быть очень красивой и обворожительной, но через две недели вам будет уже не до красоты, если в семье ее приучили разрешать все вопросы криком, если она настолько неуверена в себе, что не может наслаждаться никаким аспектом жизни и всегда чувствует себя виноватой. Невозможно терпеть такой характер, даже если она имеет прекрасное лицо и фигуру, как у Анжелины Джоли. Вы же хотите жить с этим человеком, а не смотреть на нее, как на картину. Бесконечно проявляя терпение, любой устает и теряет силы. Мы не выбираем партнера по какому-либо участку его тела. Красивые глаза, густые брови, прямая осанка – это, конечно, хорошо, но через месяц вы перестанете их замечать. Надо до свадьбы широко открытыми глазами рассмотреть семью партнера и постараться реалистично воспринять то, с чем вы столкнетесь в семейной жизни. Иначе потом вам придется приспосабливаться и терпеть. А еще хуже – перевоспитывать своего супруга или жену. А изменить привычки, заложенные с детства, удается редко. Выбери героя. Девушкам же я хотел бы дать такой совет. Выходите замуж за тех парней, которые приезжают учиться в город из районов или других областей. Присмотритесь к ним повнимательнее. Да, я знаю, многие из вас скажут, что такие парни провинциальные и немодные, предпочитая встречаться с рафинированными, образованными и продвинутыми городскими мальчиками. Но подумайте только, если молодой человек уже смог покинуть свой дом и добиться чего-то, обосновавшись в городе без всякой помощи, то это уже значит, что он сильный человек. Он уже прошел своего рода естественный отбор. И если он захотел что-то в своей жизни изменить, если он уже смог что-то для этого сделать, то и в будущем его никогда никто и ничто не остановит. Он умеет ставить перед собой цели и умеет преодолевать трудности. Жизнь в деревне отличается от той, с которой он столкнулся в городе. Проблемы и сложности, постоянно возникающие в этом новом городском мире, для него непривычны но если он сумел самостоятельно найти свою дорогу и обрести свое место в незнакомом для него прежде мире, то вы увидите, что через полгода такой парень достигнет большего, чем те, которые, казалось, органично к этому миру приспособлены. Вот увидите, через полгода он будет лучше ориентироваться во всех нюансах жизни, чем городские ребята, а через два года Я вас уверяю, он будет лучше городских соображать во всех делах, станет более удачливым в бизнесе. Почему? Потому что у него силы духа больше. При этом он настолько силен, что будет терпеть ваши капризы. Вы меня поняли? Он сильный. Он не будет этого замечать, потому что он на вас смотрит и уже думает. Женщина. Она слабая. Она будет капризничать. Но капризничай сколько хочешь, не это самое главное. Он воспитан в мире традиционной семьи, и он не будет с вами воевать, даже слушать не будет, о чем вы с ним ругаетесь. Он не только не думает о возможном разводе, но и понятия о нем не имеет. Запомните, мужчины, позвольте женщине иногда покапризничать. Пусть она говорит о чем ей угодно, дайте ей свободно выговориться. Это потребность женщины выразить свои эмоции, выразить те чувства, которые она не всегда даже понимает, но у нее есть желание рассказать о них. Я навсегда запомнил поведение своего дяди, который в те моменты, когда в доме назревал конфликт, и его жена начинала демонстрировать свое недовольство, ворчать и покрикивать, брал меня за руку и говорил «Запомни, сынок». Никогда не слушай, что говорит женщина, особенно под влиянием эмоций. Пошли. Вот это сильный мужчина. Я никогда не видел, чтобы он ругал свою жену. Оказывается, женщина не рождена, чтобы ее ругали. Она рождена, чтобы ее любили. Это надо запомнить навсегда. Поэтому никогда не вступайте в спор с женщиной, не критикуйте ее, просто улыбнитесь, когда она пытается начать скандал, руководствуясь своими эмоциями. Оберните все в шутку, посмейтесь, обнимите ее крепко и нежно, и она успокоится. Страх предков порою не дает поверить в свои силы. Мужчины думают, если мы не будем давать отпор, то они сядут нам на шею и будут все время манипулировать и управлять нами. Но в эти моменты ими руководит страх и боязнь потерять превосходство. Мужчина, который в себе уверен, никогда так не сделает. Дайте женщине возможность выразить свое недовольство или покапризничать. Это ее естественная потребность, но не принимайте ее капризы всерьез. Лучше просто отстранитесь или уйдите, чтобы, вернувшись, обнять ее и сказать «Ну вот, любимая, теперь все хорошо, давай попьем чаю. Налик, пожалуйста, мне чашечку». Вы не представляете, как тяжело женщинам, когда вы, мужчины, волнуетесь или когда у вас на душе тревожно, и вы не уверены в собственной силе. В эти моменты женщины интуитивно перестают чувствовать себя с вами, как за каменной стеной. Они теряют вашу силу, автоматически и бессознательно теряют уважение к вам, как только вы начинаете ссориться с ними, как только вы пытаетесь силой надавить на них или в чем-то переубедить. Это отталкивает женщин. Любая женщина мечтает о сильном мужчине, который, что бы она ни говорила, мог бы ее вести за собой, давать ей ощущение уверенности и силы. Она мечтает о мужчине, который твердо знает свою дорогу и знает, куда она приведет, но никогда не станет женщину ни к чему принуждать или давить на нее при помощи силы. Но при этом, если мужчина хотя бы дважды сразу согласится с ней и примет ее мнение в противовес своему, женщина перестанет его уважать, воспринимая его как слабого, подчиненного, который оставляет неудовлетворенной ее потребность в силе и уме. Женщины чувствуют себя неуютно и дискомфортно с мужчиной, который не уверен в себе. Они буквально чувствуют это кожей. Но в то же время для того, чтобы мужчине стать уверенным, ему необходима помощь мудрой женщины. Вам, уважаемые женщины, надо им помогать. Ничто так просто не делается. Необходимо помощи и участие всех сторон. В этой аудиокниге мы с вами уже много размышляли о том, в чем состоит специфика природы мужчины. Вы прочли много советов о том, как понимать мужчину, и я вас уверяю, милые женщины, что если вы будете следовать этим советам, то любой мужчина будет вас носить на руках. Любой мужчина станет сильным и добрым рядом с вами. Сейчас мы порассуждали о том, как правильно выбрать спутника жизни. Вы должны ориентироваться на ту семью, из которой он или она вышли чтобы вам было проще выстраивать более гармоничные отношения, а также уметь всегда их немного изменить. Вы говорите, что уже поздно что-то менять, но все возможно, если вы любите друг друга. Любовь — это когда, зная все о своем мужчине или женщине, зная его или ее слабости, ты все равно уважаешь и любишь этого человека. «Я хочу, чтобы вы знали». «У вас прекрасный мужчина. Я хочу, чтобы вы знали, у вас самый достойный муж». И вы это поймете. Иметь хорошую жену или мужа не каждый может. Достойного мужа имеет достойная жена. И наоборот, у недостойного мужа не может быть достойной жены. Запомните это. Итак, мы поговорили о том, как правильно выбрать себе жену или мужа, так, чтобы потом не сожалеть. Не торопитесь. А если вы захотите что-то поменять, будьте еще более медлительными. Будьте очень-очень медлительными, очень внимательно и тщательно посмотрите, заручитесь поддержкой новых знаний и решимостью изменить вашу жизнь к лучшему. Все в ваших руках. Поведение. Не выбирайте спутника жизни по поведению, так как поведение изменчиво, Мы не всегда знаем причины поведения других. Если себя хорошо ведешь – люблю, если нет – сразу разлюблю. А ведь может быть так, что именно в данный момент человек чувствует себя уставшим или же просто не выспался. Разве это может значить, что он вас не любит? Даже если его поведение в данный момент выглядит странным. Конечно, он вас любит а его поведение — это всего лишь следствие его состояния в какой-то краткий момент. Поэтому не выбирайте супругу или супруга по поведению. Также нельзя выбирать по характеру. Все говорят, ах, какой он заботливый, добрый, надежный, уверенный, особенный и так далее. Но на самом деле это все те качества, которые ваши советчики или советчицы хотели бы видеть у своего любимого человека. Человек меняется с течением времени, и также со временем, под влиянием обстоятельств, изменяется его характер. Так как же выбирать? Выбирайте по сущности человека. А что такое сущность? Это глобальное в жизни человека не только в какой-то конкретный момент или в какой-то конкретной ситуации, а во всей своей истории, в истории его семьи и его рода. Вот на что нужно смотреть, выбирая будущего супруга. Изучайте жизненные потребности человека, к чему его больше всего тянет, к славе, политике, деньгам, заботе, семье, духовности. Сущность человека остается без изменений, даже если он будет жить в другой стране, даже если изменится его характер или социальное положение, поэтому выбирайте супруга по его сущности. А это значит, что, зная истину природы и принимая ее законы, любите себя и окружающий вас мир, воспринимайте его с улыбкой и готовностью ответить всему тому доброму и светлому, что есть в этом мире. Так вы сможете создать свой собственный мир, который будет полон любви и света, мир, защищенный от всех негативных последствий вашей прошлой истории и прошлой истории вашего супруга или супруги. Если вы научитесь прощать и отпускать все ошибки, разочарования и страхи ваших предков, то сможете построить свою собственную жизнь на основании истинных законов мироздания. Вы сохраните все хорошее, веру, любовь, целеустремленность и желание продолжить историю своих предков. Вы преодолеете все негативные моменты их непростой жизни, потому что искренне простите и полюбите всех тех, кто стоит за чудом вашего появления на свет. Ваша собственная жизнь не зависит от ваших предков. Она уникальна и происходит здесь и сейчас между вами и тем человеком, с которым вы готовы разделить остаток своего жизненного пути. Не забывайте о том, что, выбирая партнера для своей жизни, вы выбираете не просто собеседника на один час или любовника на одну ночь удовольствия, а того, кто передаст всю информацию и истории своей семьи вашим детям.